Мандельштам, как известно, в это время находился по большей части в Москве, и всеобщий подъем должен был, очевидно, привлекать его внимание. Об этом можно говорить достаточно уверенно. Сами стихи поэта свидетельствуют о его несомненной увлеченности авиационной, так сказать, темой. В 1923 году московское издательство «Красная новь» выпустило сборник Авиостихов именно так. Лед. В книге, вышедшей под редакцией Николая Асеева, представлены стихи 28 поэтов, в том числе самого редактора. Брюсова, Городецкого, Каменского, Кириллова, Мандельштама, Маяковского, Светлова, Тихонова и других. В лед включены помимо стихов фотоработы Родченко парящие в небе аэропланы и дирижабли. Сборник вышел под грифом «ОДВФ» — «Общество друзей воздушного флота». Четыре отдельных стихотворения Мандельштама, помещенные в этой книге, позднее были объединены в одно целое под заголовком А небо будущем беременно». «Опять войны разноголосится». На древних плоскогорьях мира, и лопастью пропеллер лосница, как кость, точеная топира. Крыла и смерти уравнения С алгебраических пирушек слетев. Он помнит измерения других эбеновых игрушек. Врагиню ночь, рассадник вражеский, Существ коротких ластоногих и молодую силу тяжести. Так начиналась власть немногих. Итак, готовьтесь жить во времени, где нет ни волка, ни топира, а небо будущим беременно, пшеницей сытого эфира. А то сегодня победители кладбища лёта обходили, Ломали крылья стрекозиные и молоточками казнили. Давайте слушать грома проповедь, как внуки Себастьяна Баха. И на востоке, и на западе органные поставим крылья. Давайте бросим бури яблока на стол пирующим землянам. И на стеклянном блюде облака Поставим явств посередине, Давайте все покроем заново Камчатной скатертью пространство, Переговариваясь, радуясь, Друг другу подавая брашно, На круговом, на мирном судьбище Зарею кровь оледениться, В беременном глубоком будущем Жужжит большая медуница. А вам, в безвременье летающем, под хлыст войны за власть немногих, Хотя бы часть млекопитающих, Хотя бы совесть ластоногих. И тем печальнее, тем горше нам, Что люди-птицы хуже зверя, И что тервятником и коршуном, Мы поневоле больше верим, Как шапка холода альпийского, Из года в год в жару и лето На лбу высоком человечества Войны холодные ладони. А ты, глубокая и сытая, Забременевшая лазурью, Как чешуя многоочистое, и альфа, и омега бури, тебе, чужое и безбровое, из поколения в поколение, всегда высокое и новое, передается удивление. 1923-1929 годы Медуница в этих стихах — пчела. Победители кладбища лета обходили. Речь идет, по всей вероятности, об уничтожении военной авиации, поверженной в Первой мировой войне Германии. Надежда на мирное будущее единого человечества сопутствует опасливое отношение к машинам, воплотившим в себе последнее достижение технической мысли и в то же время заставляющим вспомнить, о доисторических летающих ящерах. Крыла и смерти уравнение в руках людей, которые хуже зверя, способно причинить зло в масштабах несравнимых с разрушениями войн прошлого. Небо беременно будущим, но в том, что плод этой беременности будет благотворен, нет полной уверенности. Будущее казалось рождается в небесах. Именно эта связь и закреплена Мандельштамом в стихе «О небо будущим беременна». И здесь мы находим очередное подтверждение верности того подхода к творчеству поэта, который был предложен Успенским в его работе «Анатомия метафоры у Мандельштама». Успенский указал на очень характерный для Мандельштама способ создания метафоры путем подстановки в определенную и узнаваемую словесную конструкцию, слова в метафорическом значении вместо слова в обычном значении. При этом первичное, замененное, так сказать, слово, сохраняет в известной мере свое смысловое, так сказать, теневое присутствие в поэтическом тексте и нередко может быть опознано. «Очень часто, — пишет Успенский, — у Мандельштама здесь мы можем не только определить значение слова в переносном значении, но и восстановить то слово, которое стоит за данным употреблением и которое задает таким образом контекст. Иначе говоря, слово в переносном значении, в метафорическом употреблении — может заменить у Мандельштама вполне конкретное слово, которое отвечает прямому употреблению. Оба слова, реально употребленное, и то, которое стоит за ним, создают новый образ. Оба слова при этом обычно обнаруживают какое-то сходство. Как правило, они изоритмичны и фонетически схожи. Эти семантические поля – исходное, первичное, и окказиональное, вторичное, могут, вообще говоря, объединяться воедино, и тогда значение слова расширяется, включая в себя значение того слова, вместо которого оно выступает, и которое тем самым подспудно, парадигматически, присутствует в тексте. Примечание. Успенский. Анатомия метафоры у Мандельштама. Избранные труды. Москва, 1994 год, том 2, страницы 251-247. Конец примечания. Соответственно, чтобы понять Мандельштамовскую метафору, не только в ее очевидном значении, ее, так сказать, верхнем слое, но и почувствовать подспудную игру смыслов, следует во многих случаях найти и иметь в виду то исходное слово или выражение, которое подверглось устранению или, быть может, изменению в процессе создания авторского поэтического образа. Мы должны, констатировав необычное, переносное употребление того или иного слова, подобрать то слово, которое отвечало бы прямому употреблению и при этом было бы фанатически созвучным и, по возможности, изоритмичным. Примечание. Успенский. Анатомия метафоры у Мандельштама. Избранные труды. Москва, 1994 год, том 2, страница 253. Конец примечания. В отношении стиха «О небо будущем беременна» мы можем утверждать вполне определенно, что исходным словом замененным в мандельштамовской метафоре на «небо» было слово «время». Интересно, что в данном случае «небо» заменило слово не в прямом значении, а в метафорическом же. «Время беременна будущем. старая метафора. Так говорили, по крайней мере, писали уже в пушкинскую эпоху. Мандельштам — Заменил время на изоритмичное и фонетически не совсем чуждое небо, и произошло, если так будет позволено выразиться, оживление или устранение метафоры. Мандельштам вообще очень эффективно пользуется приемом, одной из возможностей которого описал Успенский, и достигает цели, экономично используя словесный материал. За одним словом нередко проглядывает другое. В звуковом отношении подобное. Так, забегая вперед, скажем, что в сатире на Сталина «Мы живем под собою, ничуя страны» 1933 год, стих «Тараканьи смеются глазища» неотвратимо и гарантированно вызывает в сознании читателя непроизнесенное усища, Одним выстрелом поэт убивает двух зайцев. 20 век, век технического новаторства массовых армий и спаянных единой жесткой идеологией коллективов, может раздавить отдельного затерявшегося в толпе человека. Это было ясно Мандельштаму. «Бывают эпохи, — пишет Мандельштам, — которые говорят, что им нет дела до человека, что его нужно использовать как кирпич, как цемент, что из него нужно строить, а не для него. Социальная архитектура измеряется масштабом человека. Иногда она становится враждебной человеку и питает свое величие его унижением и ничтожеством.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 Но есть другая социальная архитектура. Ее масштабом, ее мерой тоже является человек, но она строит не из человека, а для человека. Не на ничтожестве личности строит она свое величие, она на высшей целесообразности в соответствии с ее потребностями. Все чувствуют монументальность форм надвигающейся социальной архитектуры, Еще не видно горы, но она уже отбрасывает на нас свою тень, и отвыкшая от монументальных форм общественной жизни, приученные к государственно-правовой плоскости XIX века, мы движемся в этой тени со страхом и недоумением, не зная, что это крыло надвигающейся ночи или тень родного города, куда мы должны вступить. Если подлинно гуманистическое оправдание не ляжет в основу грядущей социальной архитектуры, она раздавит человека как Ассирия и Вавилон. Гуманизм и современность. Значимость отдельного человека в новую эпоху явно понизилась. Мандельштам рассматривает это явление с разных точек зрения. Происходящие общественные изменения не могут, в частности, не сказаться в литературе. На это воздействие обращено внимание Мандельштама в статье «Конец романа» 1922 год. Европейский роман, занявший господствующее положение среди литературных жанров в XIX веке, представляет собой в сущности гимн отдельной личности и утверждение ее значимости но век 20-й несомненно, понижает ценность человека и, следовательно, по мысли Мандельштама, уменьшает интерес к нему, обеспечивший расцвет романа. Вплоть до последних дней роман был центральной насущной необходимостью и организованной формой европейского искусства. Манон Леско, Вертер, Анна Каренина, Давид Копперфильд, Руж-Энуар, Стендаля, Шагреневая кожа, Мадам Бовари были столь же художественными событиями, сколько и событиями в общественной жизни. Ясно, что когда мы вступили в полосу могучих социальных движений, массовых организованных действий, когда борьба классов становится единственным, настоящим и общепризнанным событием, Акции личности в истории падают, и вместе с ними падают влияние и сила романа, для которого общепризнанная роль личности в истории, служит как бы манометром, показывающим давление социальной атмосферы».